Бани сегодня, вместо еды и вместо питья. По пути в мыльную избу он вспомнил детство, как чистыми понедельниками приходили к нему, бывало, отец с матушкой, уже успевшие до рассвета попариться, вымыться, смыть себя масленичные разгульное веселье. В чистых и простых, без малейшего узора одеждах, на матушке никаких украшений.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 Лихое сражение вчера развернулось в занегримени. Андрей сражался в рядах нападающих, вел на приступ свой собственный полк, а всем взятием руководил брат Василий, великий князь московский всея Руси. Славно бились, ничего не скажешь. Снегострельные орудия из той и с другой стороны лупешили так, что ого-го! Снежными снарядами прошибалась стены потешной крепости, валила с ног, выбивала из сёдел. Двое участников сражения не по потешному, а по-настоящему жизни лишились. На то она и битва, хоть и развлекательная. Взяли вчера сказать, взяли. Вчера снежную, а придет время истинную Казань возьмем. Дай только срок.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 Нынешних бывали. С этими мыслями Андрюша и вошел в мыльную избу. Там, в обширном предбаннике, брат Семен, позевывая, снимал себя кафтан. Здрав будет, Семеша! важно поздоровался с ним Андрей Иванович. Здорово, Коль не шутишь, ответил Семен. Бока не болят после вчерашнего, съехидничал Андрюша. Ой-ой-ой! вспыхнул Семен. А у тебя-то? — Скажите, какой воевода? Ежели бы твоим полком не булгак заправлял, то и тебе бы слава не сыскать. — Да все равно в вчерашней Казани прежде освещенной была участь, — махнул примирительно рукой Андрей Иванович. — Это точно, — согласился Семен, снимая сорочку. — Ты, господи, владыка живота моего, прочитал сегодня? А как же! Молодец!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 Он запрыгал, приплясывая, радуясь удовольствием жизни. Но Юрий его тотчас дернул. Дрюшка, ты чего это? — расковзлекался. — Чай не знаешь, что нельзя ни плясать, ни скакать в велик пост? — А че? Ничего. Ногу сломаешь, тогда будешь знать. — А вот любопытно, — улыбнулся Жилка. — Приметы есть, а бывали такие случаи?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 И нечисть, и хранить, хранить Русь нашу, Аки и батюшка наш, Государь Иоанн Васильевич, хранил. Июнь 1996, март 1997 годы. Конец книги